ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДРУЗЕЙ ДЕРЖИ БЛИЗКО Арбитр Танкуилка ковылял так быстро, как только мог, но правая нога горела адской болью. С каждым шагом, словно миллионы острейших игл вонзались в позвоночник. Арбитр настолько сильно сжимал зубы, что едва не крошил их, но это было лучше, чем кричать каждый раз, когда касаешься дороги. Он взглянул вниз. Повязка насквозь пропиталась кровью. Недобрый знак. Нужно было как можно скорее ее поменять, но он зарёкся останавливаться до тех пор, пока они не уберутся от чада достаточно далеко. Уже в который раз мракоборец бросил взгляд на Джезет. Девушка выглядела уставшей. Ничего удивительного, ведь ей удалось поспать всего пару часов. Больше, чем Танквилу, но все равно недостаточно после пережитой ночи. Она шагала рядом безмолвно, но он видел, что она на чеку, Натянута как струна и почти не снимает руку с Эфеса. Джазет называла себя мастером клинка, и глядя на то, как она обращается с мечом, Танквилл был готов в это поверить. Во время спарринга она играла с ним, а будь это реальный бой, убила бы в считанные мгновения. Но мастера клинка давно превратились в мифы, и практически все были уверены, что они вымерли сотни лет назад. Танквилл знал историю мастеров клинка куда лучше большинства людей. Как-никак Инквизиция всегда славилась обширными библиотеками. Орден был создан около тысячи лет назад человеком, равных в мастерстве которому не было, Эликином Пламенно Он странствовал по пяти великим империям и собирал других воинов с такими же талантами. Когда их набралось две сотни, Эликин решил, что этого достаточно. Они создали свои собственные стили боя, свои методы обучения и свои законы Ордена. Это был первый и последний раз, когда мастера клинка собирались вместе. Когда они закончили, Эликен разослал их по всему миру, и с этого момента история Ордена стала обрывочной. Одни мастера клинка пропадали в безвестности, другие обретали величие. Старые исчезали, чтобы из пепла восставали молодые. Лишь одно известно точно. За тысячу лет с момента основания Орден лишь сокращался, но не рос. Танквил раньше полагал, что он его все сгинул, но теперь рядом с ним шагал самый настоящий мастер клинка, и она не очень-то походила на легенду. Арбитр снова посмотрел на Джазет. Она была худой, что неудивительно после нескольких недель в темнице, но в ней чувствовалась сила. Танквил готов был поклясться в этом. Она была грациозной и привлекательной, ее движения плавными, точными и выверенными. «Хочешь чего-то, Арбитр?» Не глядя на него, спросила Джезет. Лицо Даркхарта перекосило гримаса боли. Инквизиция однажды поймала мастера клинка. «Почему?» «Вы известны своими бесподобными навыками владения мечом, любым клинковым оружием». Он улыбнулся, но девушка даже не посмотрела в его сторону. Инквизиция посчитала нужным выяснить, являются эти навыки естественными или они обретены еретическим путем. «Решили, что лучшим способом будет поймать и допросить мастера. Три арбитра погибли, пока его доставили в наши застенки. Этот человек оказался поразительно устойчивым к...» Танкуилл не хотел упоминать принуждение. «К допросам». «Никто не может солгать арбитру», — с издевкой произнесла З. «Ведь так говорят люди». «Да, так. По большей части это правда, и...» «Мастер не солгал». Он просто ничего не сказал, даже после... допроса. «Пыток?» Действительно, они пытали того человека, но Инквизиция не любила признавать подобное. Мало кто способен под принуждением скрывать истину, поэтому нет нужды прибегать к пыткам. Чаще всего. «А вы не думали просто спросить его?» С пугающим видом поинтересовалась Джазет, «Вместо того, чтобы ловить и пытать...» Не пробовали подойти к мастеру клинка и спросить, ты еретик? Нет, полагаю, они не пробовали. И что вы узнали, подвергнув беднягу пыткам? Результаты в Инквизиции не были уверены. Джазетра рассмеялась, качая головой и не сбавляя шага. Так спроси меня. Вот я, мастер клинка, прямо рядом с тобой. Нет. Почему нет? Танкуил стиснул зубы. Разговор заходил не туда, куда ему хотелось бы. «Итак, почему нет?» «Я не люблю задавать вопросы», — вздохнул он. Джезет посмотрела на него, насмешливая ухмылка заиграла на ее губах и взорвалась смехом. «Арбитр, который не любит задавать вопросы? Вот уж никогда бы не подумала!» Даркер неожиданно осознал, что улыбается в ответ. «Ты не понимаешь. Принуждение...» Он замолчал, пытаясь подобрать правильные слова: Что такое принуждение? Танквилл некоторое время безмолвно ковылял вперед. Джазет шагала, не торопясь ответом: Это наш способ заставить людей говорить правду. Наконец сказал Танквил: Это магия, и ей арбитров учат в первую очередь. Принуждение подавляет волю человека, лишает его возможности думать о чем-либо ином и заставляет говорить. «Так почему ты не любишь задавать вопросы?» Танкуилл снова умолк в поисках верных слов. «Принуждение вызывает привыкание. Мы не знаем почему. Думаю, здесь есть связь с чувством превосходства над чужой волей. Некоторые арбитры используют его постоянно. Они нуждаются в этом. Задавать вопросы, чувствовать, как принуждение действует на цель. Это... Ты один из них?» Танквилл не знал, что сказать. Вообще-то он именно такой, и да, было бы самым правильным ответом. Но он не любил признаваться в этом даже самому себе, не говоря уже о ком-то другом. После продолжительной паузы Джазет снова заговорил. «А ты не можешь просто не использовать его? Просто задавать вопросы, не прибегая к принуждению?» Танкуил покачал головой. «Я пытался, поверь мне. Принуждение первое, чему учат арбитров, и мы...» Мы пользуемся им до тех пор, пока не развивается привыкание. Это постоянная, изматывающая необходимость. Единственный способ не применять принуждение, не задавать вопросов. Поэтому я и не люблю этого делать. «Прости», — понурилась Джазет. «Дай мне осмотреть твою ногу». «Все в порядке, просто царапина». На лице Танкуила застыла маска боли, но он продолжал упорно прыгать вперед. «Она нас задерживает». Ты плетешься, словно улитка. Танкуил бросил взгляд через плечо на чат. Джазет была права. Они покинули город быстрым ходом, но боль, пронзающая его тело на каждом шагу, тормозила его. Они держались вдали от дорог, но даже так, если они не уберутся от свободного города как можно скорее, стража их нагонит. Я прочистил и перевязал рану. Запротестовал он. — Но ты не закрыл ее. По крови вижу. И тут девушка не ошиблась. Перевязать и закрыть разные вещи. Присядь-ка вон на тот камень и спусти штаны. Танкуил сделал так, как было сказано. Он сбросил на землю свой мешок и сел на гладкий валун, выставив перед собой оголенную ногу. Вокруг на много лик не было скальных выходов или гор, и он гадал, откуда мог взяться этот одинокий камень. Джазет неодобрительно вздохнула и сплюнула. Бинт, который арбитр намотал прямо поверх штанины, насквозь пропитался кровью, а рана выглядела красной и воспаленной. «У меня в мешке есть мази и кое-что еще». Джезет фыркнула. «У меня все свое». Она принюхалась. Порез был тонким, но глубоким, на добрых два дюйма уходившим в плоть. Нож попал арбитру прямо в бедро. Попади он всего несколькими дюймами левее, и танквил мог бы распрощаться со своим мужским достоинством. Джазет осматривала рану, а арбитр между тем заставлял себя думать о чем-нибудь неприятном, чтобы не чувствовать возбуждения от женской близости. Но все мысли разом вылетели из его головы, когда девушка ткнула в рану пальцем. Ослепительная вспышка боли поглотила его, и Танквил приложил все силы, чтобы не закричать. «Судя по запаху, заражения нет», – констатировала Джезет, зарывшись в собственный мешок. «Чудесно». — отозвался Танкуил напряженным голосом. — Полагаю, будет больно. — Да. — Очень больно. — Чертовски больно. — Дай мне знать, когда соберешься начинать. Мне известно проклятие, которое притупляет чувства. Девушка несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза. — Ты можешь это сделать? Проклясть себя, чтобы не чувствовать боли? Если не забыл слова, то да. — Хм. «Первым делом я еще раз прочищу рану. Потом я ее зашью, и вот это будет адски больно. Ну а потом перевяжу. На этот раз должным образом». Танквилл сжал челюсти и кивнул. Джезет разложила перед собой собственные медицинские принадлежности. Какое-то вино для обеззараживания, тонкую иглу с нитью из конского волоса для зашивания и полосу белой льняной ткани для перевязки. Покончив с приготовлениями, она кивнула в ответ». Начав монотонно читать себе под нос слова проклятия, Танквил ощутил, как мир вокруг него тускнеет. Солнце стояло высоко в небе и светило ярко, но глаза арбитра видели ночь. Звуки стали постепенно стихать, и даже биение его собственного сердца и звук дыхания доносились приглушённо, словно откуда-то издалека. Все тело онемело, и если раньше он чувствовал на своей ноге руку Джазет, мозолистую и теплую теперь осталось лишь легкое пощипывание. «Крепись», – произнесла девушка, прежде чем плеснуть вино на рану. «Ощущение от подобной процедуры такое, словно всю твою ногу до костей охватывает пламя. Даже под действием проклятия Танкуил почувствовал боль, и пот проступил на его лбу, а руки, ноги, шею, голову и вообще все тело охватило дрожь». Джазет смотрела на него почти с сочувствием. Она промокнула кожу вокруг раны, и в ее руке возникли игла и нить. «Сейчас будет самое плохое», – с полной сожаления улыбкой предупредила девушка. Танкуил продолжал шептать проклятие, решительно борясь с болью, но стоило игле проколоть его кожу, и все пошло на смарку. Он задохнулся от боли, и проклятие нарушилось. Свет солнца, шум природы и адская боль в ноге – все это разом нахлынуло на него, и он не сдержал крика. Только оберег бодрствования не позволил ему потерять сознание. Даркард обнаружил, что он плашмя лежит на камне и захлебывается слезами. «Мне нужно продолжать, Танквил. Собравшись с духом, Арбитр заставил себя вернуться в сидячее положение, вызвал из памяти слова проклятия и стал шептать их снова. Когда чувства опять притупились, он вымученно кивнул. Девушка наложила пять швов, и каждый был болезненнее предыдущего. Дважды Танквил забывал текст и вопил от боли. К моменту, когда она закончила, взмокший арбитр хотел только одного – забиться под одеяло с бутылкой какого-нибудь крепкого пойла. Джезет прошлась мазью по раздраженной коже, забинтовала ногу, а после присела на камень рядом с Танквилом. Выглядела она немногим лучше арбитра. «Я видела, как мужчины падали в обморок, когда их зашивали», – сказала она. От нее пахло потом, кровью и помоями, но Танкуилла это не заботило. Ха, было не так уж и плохо», — соврал он. Девушка улыбнулась. «Стоит тебе как-нибудь попробовать залатать себе самому. Это тяжело. Мой наставник любил говорить, «Когда ты станешь мастером клинка, меня не будет рядом, чтобы помочь тебе. Ты должна научиться заботиться о себе». Вот я и заботилась. Каждый раз. Джазз замолчала, а Танкуилл не стала продолжать разговор. Голову все еще окутывал туман. Мозг работал до отчаяния медленно, и арбитр просто был не в состоянии придумать ответ. В конце концов, Джазет рывком поднялась. «У нас осталось несколько часов до захода солнца. Стоит поискать место для ночлега. Тебе нужен отдых». Танкуилл покачал головой и встал следом за ней. «Нет времени. Нужно двигаться». Чем дальше мы будем от чада, когда они бросятся в погоню, тем лучше. «Ты справишься?» Танкуил кисло ухмыльнулся. «Пустяки, смотри». Он сделал несколько шагов, еще слегка кривясь, но в целом неплохо изобразив, что ему почти совсем не больно. Джазет это не убедила, но все же она кивнула. «Хорошо. Однако для начала, думаю, тебе стоит надеть штаны обратно».